Однако ж уже слышно было щебетание птичек, приветствовавших наступление утра. Все предметы начинали освещаться солнечными лучами. Первое, что бросилось в глаза Санчо, был нос оруженосца неизвестного рыцаря. Этот нос был столь ужасной длины и толщины, что закрывал все лицо и опускался ниже рта. Кроме того, он был покрыт множеством больших бородавок и придавал лицу его чрезвычайно страшный вид. Это ужасное видение так испугало бедного Санчо, что его взяла дрожь, и он решился лучше вытерпеть все от обладателя такого носа, нежели подумать о возбуждении его гнева. В продолжение этого времени Дон Кихота рассматривал своего противника опущенное забрало которого, не позволяло ему видеть лицо. Он заметил, что это был сильный крепкий мужчина, хотя и среднего роста. Он имел сверх доспехов чекмень из золотой камки, усеянный множеством блестящих полумесяцев, блиставших подобно зеркальцем. Каска его была украшена перьями желтыми, зелеными и белыми, а копье вооружено железком длиною до одного фута. Наш герой подумал, что неприятель его должен быть опасен. Он обрадовался этому и учтиво попросил его поднять забрало. «Я никогда не показываю лица моего перед битвою», — гордо отвечал рыцарь-зеркал. Тотчас же оба они отъезжают в сторону на своих конях, чтобы налететь друг на друга. В эту минуту глаза Дон Кихота обращаются случайно на ужасный нос оруженосца. Он изумляется при этом в виде. Санчо, который не чувствовал довольно храбрости, чтобы оставаться близ этого ужасного носа, пришел попросить своего господина помочь ему влезть на дерево. «Чтоб лучше видеть, — говорил он, — достопримечательную битву, которая будет происходить». «Понимаю», — отвечал Дон Кихот. «Ты любишь смотреть на дерущихся быков с галерей. Тогда герой наш отъехал несколько, чтобы помочь Санчо влезть на дерево. Рыцарь-зеркал напал на него в это время со всей скоростью своего коня, то есть маленькую рысцой, ибо этот конь был не лучше Рассенанты. Видя, что Дон Кихот занят своим оруженосцем, он остановился, чтобы подождать его. Наш герой, приметив противника своего недалеко от себя, вдруг оборачивается, пришпоривает сухопарую и русинанту и в первый раз в жизни заставляет ее пуститься в галоп. Незнакомый рыцарь хочет сделать то же, но напрасно пришпоривает своего коня. Он не может сдвинуть его с места. Бедный рыцарь понуждал его руками и ногами, как вдруг донкихот летит на него с быстротой молнии, сразу сбивает седла и сваливает на землю без памяти. Потом, соскочив с коня, с обнаженным мечом спешит к побежденному и расстегивает его каску, чтобы увидеть, жив ли он еще. Санчо тоже спешит слезть с дерева и приходит в то самое время, как его господин, открыв лицо своего противника, узнает, кого бы вы думали, черты лица и всю особу бакалавра Симеона Караски. Пораженный изумлением, Дон Кихот восклицает. — Посмотри, Санчо, посмотри, до чего простирается сила магии! «И подивись также злоби волшебников!» Санчо подходит и, узнав бакалавра, начинает креститься. «Ну, сударь, начните тем, что прокалите его своим мечом насквозь. Кто знает, может быть, вы убьете какого-нибудь неприязненного вам волшебника».